Сонет восьмой Ты музыка, чего ж с печалью ей внимаешь? Прекрасному нельзя с прекрасным враждовать. Зачем же любишь то, что с грустью встречаешь И с радостью спешишь всё злое воспринять? Когда гармония согласных звуков хора В их сочетании слух твой может оскорбить, То это потому, что в нем есть тон укора. Зачем ты все одним предпочитаешь быть? Заметь, что две струны, касаются друг друга, Как мирная семья в согласии живут, Где мать, отец и сын, Не выходя из круга, один прекрасный звук согласно издают, и песня их без слов твердит тебе и всем, оставшись холостым, останешься ничем.